Глава 54. Тук-тук, кто там? «Я думала, они не могут нас видеть», — говорит Иден, идя за мной. «Непонятно, как такое может быть. Невозможно, что мы можем видеть их, а они нас нет», — замечает Флинт, «и я не могу с ним не согласиться. Мы приближаемся к караульне осторожно не потому, что боимся», а потому что не хотим напугать караульных. Вот только когда мы подходим к ее окну, становится ясно, что им отлично известно, что мы тут, хотя прежде они и не давали нам об этом знать. Это видно по огромной рогатке в руках одного из них, которую он нацелил прямо на нас, зарядив ее камнем, больше похожим на валун. И по сабле, которую достал второй караульный. «Вы кто?» — спрашивает первый из них таким громовым голосом, что земля вокруг нас дрожит. Он намного выше. Футов на пять мистера Даймасана. Они оба намного выше. И у него окладистая темная русая борода, широкая мощная грудь, укрытая черной форменной рубашкой, и самые подозрительные голубые глаза, которые мне когда-либо доводилось видеть. А я об этом кое-что знаю». ведь я сопряжена с Хатсоном Вегой, для которого подозрительность — вторая натура. «Какое дело привело вас в Поднебесье?» спрашивает второй караульный, который немного ниже первого, но все равно возвышается надо мной на добрых шесть футов. Он выглядит моложе своего товарища, хотя я не могу понять, так ли это на самом деле, или он только кажется моложе, потому что у него нет бороды на пол лица. Глаза его имеют такой же странный золотистый цвет, как и у мистера Даймассена. Но русые волосы собраны в пучок, а предплечья, под закатанными рукавами форменной рубашки, покрыты татуировками. Вид у него не менее устрашающий, чем у первого, благодаря огромной сабле в руке. «Поднебесье?» — спрашиваю я. «Так называется ваш город?» — он грозно прищуривает глаза. «Назовите цель вашего визита!» «Или идите себе дальше!» «Мы здесь не по официальному делу». «Тогда возвращайтесь в лес», — говорит темнобородый страж. «Нам тут ни к чему заплутавшие лилипуты, даже если у них есть капля магической силы». У меня округляются глаза, когда он упоминает крошечный заносчивый народец из путешествий Гулливера. «Вы знаете, кто мы?» спрашивает Иден с таким же подозрительным видом, как у этих великанов. «Ещё бы! Я же вас чую!» — говорит русоволосый караульный. «Идите своей дорогой, пока мы не вызвали службу борьбы с вредителями, чтобы они истребили вас». «Хорошо. Может быть, пытаться поговорить с ними, не имея легенды, — это не очень умно. Но говоря по справедливости, какую легенду мы могли бы придумать?» «Мы заблудились, и благодаря нашей магической силе по чистой случайности наткнулись на ваш город? Мы хотим поселиться здесь? Мы провалились в кроличью нору с четырьмя вампирами, двумя драконами, ведьмой и горгульей?» Это звучит как начало на редкость неудачной шутки. «Мы пробудем тут недолго», — мило говорит Мэйси. «Мы ищем кое-кого, и надеялись, что кто-то из вас, возможно, сможет нам помочь». «Вы хотите найти кого-то из наших? Из великанов?» — спрашивает темнобородый. «Что-то мне так не кажется. Идите себе. Идите своей дорогой, или я заставлю вас уйти». Я чувствую, как стоящий рядом со мной Флинт напрягается, как Джексон перекатывается с носков на пятки и опасаюсь, как бы вся наша затея не накрылась медным тазом. И тогда у нас не останется никакой зацепки. Видимо, Хадсон думает о том же, потому что он выходит вперед, встает перед Джексоном и Флинтом и говорит. «Вообще-то мы стараемся не привлекать к себе внимания, раз уж мы путешествуем такой маленькой группой. Но среди нас есть представители круга. Он показывает на Флинта, Джексона и меня. Четверо из нас являются членами правящих семей». и мы надеялись засвидетельствовать свое почтение Колоссару и Колоссе, пока будем находиться в ваших краях. «Мы не планировали этот визит», — поспешно вставляю я, «но, оказавшись на вашей границе, мы сочли, что было бы неполитично не задержаться и не засвидетельствовать наше почтение вашей правящей семье». Микай давится, услышав, как я говорю, «неполитично». «И да, я признаю, что это слово устарело», и звучит немного экстравагантно. Но ведь в этих ребятах экстравагантно абсолютно все. Мне кажется, что надо продолжать в том же духе. А если я не права, то... Они в любом случае были настроены не впускать нас в город, так что какой в этом вред? Оба великана по-прежнему смотрят на нас с подозрением. Но теперь на их лицах написано еще и беспокойство. Похоже, они опасаются, как бы чего не вышло, если они не впустят в город членов правящих семей сверхъестественного мира, предварительно не посоветовавшись с кем-то из чиновников. Это что-то новенькое. Хадсон использует свою и Джексона принадлежность к королевской семье, чтобы, проникнув в город великанов, в конечном счете свергнуть короля вампиров. Но кто я такая, чтобы судить? На войне все средства хороши. К тому же мы ведь не лжем. Мы не выдаем себя за других и не желаем зла ни великанам, ни кому-то еще, ну, кроме Сайруса. И, возможно, этого мудака Коула. Я не прочь немного потрепать его. Спросив, как нас зовут, русоволосы приказывает нам подождать, и вместе с темнобородом отходит в дальнюю часть караульни, чтобы решить, что делать. Смех, да и только. Они пытаются говорить шепотом, но их шепот. так громок, что мы слышим все, включая их намерение в случае чего бросить нас в каменный мешок. Я понятия не имею, что такое каменный мешок, но, видя злорадства на их лицах, я невольно думаю, что это что-то вроде темницы, что очень далеко от моих надежд. Если честно, я вообще не ожидала увидеть здесь караульню. Не могу сказать точно, о чем именно я думала, но знаю одно — Я полагала, что мы будем убеждать людей поговорить с нами, а не пытаться избежать попадания в темницу. Извините, в каменный мешок. Мы ждем, пока они звонят, разговаривают друг с другом, снова звонят. Остальные начинают проявлять нетерпение, что не удивляет меня. Ведь, поучившись в Кэтмере, я узнала, что драконы сначала изрыгают огонь и только потом задают вопросы. Но даже Микай, Лука и Мейси, похоже, подумывают о том, чтобы просто попытаться прорваться. А Джексон, кажется, готов стереть с лица Земли весь этот город при первых же признаках угрозы. Только Хадсон и я сохраняем невозмутимость. Наконец караульные возвращаются, и лица у них недовольные, хотя я не понимаю, что мы сделали, чтобы вызвать их недовольство, если не считать самого факта нашего существования». Но я не стану расспрашивать их, что к чему. «Мы не смогли связаться с колоссором или колоссой», — Мура говорит темнобородой. «А их советники не готовы впустить в город неизвестное сверхъестественное существо без их разрешения». «Неизвестное сверхъестественное существо?» — переспрашивает Хадсон. «Но мы ведь уже назвали свои имена». «Вы сказали, что вы из круга. «В нём состоят драконы, человека-волки, вампиры и ведьмы с ведьмаками», — перебивает его русоволосый. «Но она...» — он сверлит меня взглядом. «Не принадлежит ни к одному из этих видов. Так что пока мы не узнаем, что она собой представляет, и не получим разрешения впустить ее, вы все останетесь здесь». Он начинает закрывать окошко. И кто-то из наших, просунув руку внутрь, пытается не дать ему закрыть его, уговаривает его передумать. В этот момент я слышу мелодичный смех. И, повернувшись, вижу, что к нам приближается одна из самых красивых девочек, которых я когда-либо видела. Ей лет 12-13, но росту в ней почти 12 футов. И это делает ее красоту и написанное на ее лице воодушевление — еще более очевидными.